Утром Теодоровна позавтракала, но наотрез отказалась покидать свою комнату. Меня и ее причуды конец достали, и я сказала, «Ну, если вы продолжаете разыгрывать умирающую, и в моих услугах не особо нуждаетесь, я отлучусь на пару часов». «Отлучись, милая, отлучись», — закивала бабка. Витька читал в гостиной. Эту ночь, как и предыдущую, он провел дома. Любка возилась на кухне. «Давай паспорт и адрес пиши», — сказала я. «Пойду разбираться с нашими непонятками». «Может, вдвоем пойдем?» спросила Любка. «Бабушка голодает, так что обед подождет». «Голодовку она может прекратить в любой момент, ты же ее знаешь. Приглядывай за Витькой», зачем-то сказала я. «А зря». Любка мгновенно в лице переменилась. «Я тебе звонить буду, а ты это, поосторожней». «Я помню, упыриное сообщество широко раскинуло свои сети». «Думаешь, бабушка связалась с какой-то сектой?» Не уловив иронии, сполошилась Любка. Думаю, тебе пора переходить на мультфильмы. Мультфильмы-то здесь при чем? Обиделась Любка и досадливо махнула рукой. Погода внезапно испортилась. Откуда-то туч нагнала. С неприязнью поглядывая на небо, я решила, что будет лучше взять машину. Тем более, что интересующая меня Ольга Проскурина проживала на другом конце города. Моя машина без всякой пользы простаивала на стоянке в двух кварталах от Бабкиного дома. Хорошо хоть, что это мне ничего не стоило. Хозяином парковки был мой приятель. Предельно ускорившись, я направилась в том направлении, очень рассчитывая успеть до того, как начнется дождь. Первые капли упали на асфальт, когда я подходила к машине, и я сочла это счастливым предзнаменованием. При виде моей красавицы сердце забилось сильнее. Я обошла машину по кругу и даже погладила по капоту, подумав о Теодоровне с большой приязнью. Ведь если разобраться, только благодаря ей мне не пришлось расстаться навеки с моей возлюбленной машиной. Стоило вспомнить о малании как в голову вновь полезли тревожные мысли. Любка, конечно, основательно не в себе, но история с паспортом мне тоже не нравилась. На то, чтобы отыскать дом Ольги среди таких же однотипных построек, я угробила не меньше получаса, еще столько же ушло на дорогу. Будет обидно, если хозяйку я не застану. Когда я подошла к подъезду, дверь открылась, и показалась компания ребятишек лет 8-9, так что домофоном воспользоваться не пришлось. Прикинув, на каком этаже нужная мне квартира, я вызвала лифт и вскоре уже стояла перед дверью с номером 58. Мысленно перекрестилась, сжала кулак на удачу и надавила кнопку звонка. Легкие шаги, и дверь открылась. Передо мной стояла девица с истинно черными волосами. С таким макияжем точно она собралась на бразильский карнавал. Наряд тоже соответствовал. Короткая кожаная юбка под леопарда и топ с блестками. Зато взгляд младенчески чист незамутненные и признаком мысли. «Мне бы Ольгу», — сказала я. «Заходи», — кивнула девица и добавила. «Она в ванной сейчас появится». Не потрудившись закрыть дверь, деваха направилась в сторону кухни. Дверь закрыла я и пошла за ней, раз уж звали. Девица устроилась на подоконнике и закурила, раз пять перед этим, щелкнув зажигалкой и чертыхаясь. Я пристроилась на стуле, тревожно поглядывая в сторону ванной. Начало многообещающее. Вопрос, как к моему появлению отнесется хозяйка. Тут дверь в ванную распахнулась, и я увидела Ольгу в банном халате и с полотенцем на голове. Лицо без косметики сияло молодостью, но не красотой. Хотя справедливости ради стоило сказать, совсем дурнушкой девушка не была. Но не это обстоятельство заставило сердце ёкнуть и задержать дыхание. На паспорте Кагарлицкой, вне всякого сомнения, была фотография Ольги. «Все страннее и страннее», — успела подумать я. А Ольга, притормозив, перевела взгляд с подруги на меня и спросила. «Ты кто?» «К тебе пришла», — пожала плечами бразильянка, а я сказала. «Здравствуйте». «Привет. И что? Чего ты здесь расселась?» «У меня к вам несколько вопросов», — степенно ответила я, «очень надеясь, что меня сию же минуту не выкинут из квартиры. Вы знакомы с Кагарлицкой Софьей Витальевной?» «Блин!» — сквозь зубы буркнула Ольга, беспокойно отводя взгляд. Как ни странно, боевой задор в ней внезапно иссяк. Она как будто пыталась решить, как следует себя вести. И пока еще точно не решила. Задолбали этой Кагарлицкой. «Это ты вчера звонила?» «Нет, не я», — ответила я чистую правду. «Но ведь вы работали в доме Миланы Теодоровны». «Какой еще Теодоровны?» «Первый раз слышу. Я, между прочим, риэлтором работаю. Все, двигай отсюда». «А как ты меня нашла?» — вдруг нахмурилась она. На квитанции в химчистку был указан ваш номер телефона. Бред какой-то. Ну, оставил кто-то номер, я-то при чем? Что за дела? Подала голос ее подружка, сползая с подоконника. Надо разобраться. Ничего более я не желаю так страстно, кивнула я. В доме Миланы Теодоровны, где я сейчас работаю, жила та самая Когорлицкая, полтора месяца примерно, в ноябре-декабре. Она забыла кое-какие вещи, хозяйка хотела бы их вернуть. Жгучая брюнетка смотрела с сомнением но не на меня, а на подругу, и шевелила губами, вроде бы что-то подсчитывая. «Да я-то здесь при чем? чуть не плача спросила Ольга. «Значит, Кагарлицкую вы не знаете, и мою хозяйку тоже?» «Конечно, нет». «Тогда извините, придется в полицию обращаться», – пробубнила я, направляясь к входной двери. «Да хоть к президенту», – ответила Ольга, но куда менее уверена, чем ей того бы хотелось. Я могла бы показать паспорт и испортить ей настроение еще больше, однако сочла это преждевременным. Для начала надо все как следует обдумать. Этим я и занялась. Устроившись в машине, уезжать не спешила и поглядывала на дверь подъезда. Итак, к бабке устраивается на работу девица по липовому паспорту. Достав паспорт, я внимательнейшим образом рассмотрела фотографию и удивилась тому, что еще вчера не заметила очевидного. Фотку переклеивали. То есть, на первый взгляд, все выглядело вполне пристойно. Работал явно не дурак в своем деле. Однако волнообразный рисунок на фотографии был слегка смещен и даже по цвету отличался. То есть, старую фотку срезали, наклеили другую и закатали пленочкой. Ольга сказала, что работает риэлтором. Следовательно, совесть у девицы практически отсутствует. С риэлторами у меня свои счеты. Запросто могла подделать чужой паспорт. А зачем? На бабкин дом позарилась? Хотела войти в доверие и на себя его переписать? Очень даже может быть. Но наша Маланья не лыком шита и выставила аферистку за дверь. Молодец, бабка. Тут я увидела, как из подъезда выходят обе девицы, переругиваясь на ходу. Слышать их разговор я не могла, даже когда окно открыла. Но, судя по их лицам, консенсуса они не достигли. Ольга сурово сдвинула брови, досадливо махнула рукой и опрометью бросилась со двора, а ее подружка плюнула ей вслед. Постояла немного, покачала головой и отправилась в противоположном направлении. Я прикидывала, за кем лучше пристроиться. Решила, что брюнетка перспективнее и малой скоростью поехала за ней. Тут девушка повернулась, а я, притормозив, сказала в открытое окно. «Садись, отвезу, куда скажешь, и покажу кое-что интересное». Малость замешкавшись, девушка полезла в салон и устроилась рядом со мной. «Тебя как звать?» – спросила я. «Света». «А меня Лена». Я достала паспорт, открыла его и сунула ей под нос. «Фотку видишь?» «Ну?» «А читать умеешь?» ни хрена себе!» — ахнула девица. «Крутой вираж, как любил выражаться мой бывший. Откуда у тебя паспорт?» «У бабки нашла». «У этой Теодоровны». Ты, «Ты Ольгу давно знаешь?» — поспешила я закрепить успех. «Год, может, больше. Вспомни, что она делала в конце осени». «В ноябре со своим парнем к его родне уезжала, вроде знакомиться. Жениться собирались, да, видно, он передумал», — весело фыркнула Светка. «Ольга здорово злится, когда я о свадьбе спрашиваю». «И долго она отсутствовала?» «Месяц мы точно не виделись. Перезванивались иногда. На работе она сказала, что наследство получила. Ей тетка дом в другом городе оставила. Надо его продать и все такое. Я ей сама эту идею подсказала». Вот она и взяла пару недель за свой счет, плюс отпуск. «Что у нее за парень?» — спросила я. Света пожала плечами. «Парень как парень. Зовут Вовка, фамилия Степанцов. У него с другом на двоих автосервис на тимирязева Ты когда ушла, она сразу Вовке звонить бросилась. Но о чем говорили, я не слышала. Она с мобилой в ушла». «Ну, подруга, чего же она с чужим паспортом, а? А ты кем работаешь?» — спросила я с подозрением. «Маникюрша в салоне красоты, а что?» «Я вот думаю, может, твоя подруга на дом Теодоровны нацелилась?» «Старуха одинокая. Она вообще-то до денег жадная. Хотя кто не жадный?» «Но если ты думаешь, что она могла бы старушку того...» «Не, вряд ли. Облапошить запросто. А чтоб бабки дни сократить, это уж совсем другое». «Ты правда в полицию пойдешь?» Спросила она с сомнением. Особой тревоги за судьбу подруги в ней не чувствовалось. «Пока не знаю». Бабка жива-здорова, а вот что с настоящей-ка Горлицкой? Светка, приоткрыв рот, на меня уставилась. Да ладно. Где-то через минуту сказала, махнув рукой. Просто сперли паспорт. Сперли? То есть ты подозреваешь, что Вовка в деле? Да я просто так сказала. Ничего я не подозреваю. Ну, Ольга вляпалась дура по самые уши. Девица попросила остановиться и полезла из машины, чему я не препятствовала. Все, что могла, она, похоже, мне уже рассказала. Вопрос, что делать дальше. Если Ольга звонила своему дружку, то сейчас, скорее всего, к нему направилась. Мужик не девица, к нему с вопросами не полезешь. Я-то точно не полезу. Здоровье дороже. Они, ясное дело, жулики. Но если ничего страшного за полгода не произошло, то, может, и дальше обойдется. Поняли, бабка им не по зубам и отступились. Хотя, если Светка подружке про паспорт расскажет, забеспокоиться конечно. Надо бы в полицию но не хочется. Не люблю я всю эту волокиту. Заранее зубы сводит. Для начала надо с Теодоровной посоветоваться. Решит бабка супостатов правосудию сдать? Пойду. А пока лучше в квартиру на Михайловской заглянуть. Чего меня туда так тянет, я и сама понять не могла. То есть, я, конечно, лукавила. Очень хотелось проверить, там ли записка. Или внучок успел в квартиру наведаться. Подъезжая к дому, я заметила соседку. Она стояла на балконе и курила, задумчиво глядя в небеса. Должно быть, гадала, следует ли ждать хорошей погоды. Дождь кончился, но солнце показаться не торопилось. И июля я еще ни разу не купалась. Может, и хорошо, что лето не задалось. Бабку надолго не оставишь, а в жару в доме сидеть обидно. Следующим летом обязательно в Турцию махну. И я по обыкновению принялась мечтать. Помнится, в прошлом году я тоже мечтала. Купила два купальника, четыре новых платья. Очень рассчитывала на романтическую встречу с последствиями. В смысле, с приятным продолжением. Турки меня не интересовали, девушка я разумная. Очень подошел бы молодой человек, к примеру, из Германии. Хотя и соотечественником я бы пренебрегать не стала. Оказалось, что классных девчонок в Турции хватает и без меня. И все в новых купальниках. Я так и осталась ни с чем, если не считать смутного подозрения, что отпуск прошел впустую. Воспоминания удовольствия мне не доставили, и из машины я выходила с легкой обидой на свою женскую судьбу. До квартиры оставалось два метра, когда я замерла в ожидании, как поведет себя дверь. Потом решительно взялась за ручку. Дверь оказалась заперта. Что-то новенькое. Не зная, как отнестись к данному факту, я достала ключ и вскоре переступала порог квартиры в некотором напряжении. Никто не выскочил навстречу с громким воплем. Жилище, как и в прошлый раз, было необитаемым. Однако наметились перемены. Прежде всего записка со стола исчезла. Это я заметила сразу, лишь только заглянула в комнату. Но подошла к столу и тщательно все осмотрела вокруг. Что если записку унесло ветерком, бог знает откуда здесь взявшимся? Но нет, ни под столом, ни под шкафом записки не было. И под креслом она не завалялась. Выходит, кто-то ее забрал. И почему это должно меня удивлять, если именно на это я, то есть бабка и рассчитывала? Однако я продолжала оглядываться с сильнейшим недоверием. Все вокруг выглядело, как в прошлый раз. И не так. Я заглянула в шкаф. Одежду всю переворошили. А вчера лежала аккуратно сложенная В квитанциях тоже основательно порылись. И ящики комода вниманием не обделили. Во мне зрело подозрение. Кто-то проводил обыск, как я накануне. Но, в отличие от меня, куда меньше заботился о том, чтобы скрыть следы вторжения. Хотя и ящики прикрыли аккуратно, и их содержимое по полу не раскидывали. Либо сам хозяин здесь что-то искал, либо нас посетили воры. Но убедившись, что в квартире ничего нет ценного, ушли себе с миром и дверь захлопнули. Интеллигентные люди. Я перевела взгляд на портрет и криво усмехнулась. Мишаня сверлил меня взглядом и улыбался куда пакостнее, чем вчера. Тут же созрел третий вариант. В квартире куролесил покойный братец, а не хозяин и даже не воры. Но эти сказки мы бабки оставим. В любом случае записки уже нет, будем ждать развития событий. Я направилась к выходу, чувствуя некое сжение в затылке от весьма настойчивого взгляда. Повернулась и зачем-то погрозила Мишане кулаком. Стоило мне оказаться на лестничной клетке, как дверь справа распахнулась и появилась соседка. «Опять ты?» — спросила она. «Зашла проверить квартиру», — пожалая плечами. «Проверяй как следует. Ночью гости были». Я шагнула к ней с замиранием сердца. Она сложила руки на груди и сурово поджала губы. «Не томите», — предупредила я, чувствуя повышенное возбуждение. «Часов в двенадцать слышу. За стеной ходит кто-то». Склонившись к моему уху, зловеще начала Татьяна. «Я на балкон. Шторы на окнах плотненько задернуты. Но свет все равно пробивается. Тонюсенько так, но я углядела. А там все ходят и ходят». «Никто не стонал?» — спросила я со вздохом, решив, что рассказ соседки — плод неуемной фантазии. «Нет» удивилась она. А кому стонать-то? Или ты думаешь, они жильца того? Тут мы уставились друг на друга в великой растерянности. Обе поняли, что мы о разном, но не могли сообразить, в котором месте наши дороги разминулись. Что было дальше? Кашлянув спросила я. В полицию позвонила, ответила соседка. Пусть разбираются. Если в квартире никто не живет, так и по ночам бродить нечего. А если живет... Пусть документ предъявит, что здесь на законном основании. «Разумно», — кивнула я. «И что полиция?» Велели хозяйке звонить, вот что. А у меня и телефона-то нет. Пока я с ними ругалась, за стеной все стихло. Я стала в дверной глазок наблюдать. Выйти побоялась, мало ли что. Смотрю, дверь открывается. И выходят двое. Один высокий, худой. Другой ростом поменьше. И в плечах пошире. И по лестнице шмык. «А лица разглядели?» спросила я, хотя что мне за дело до их лиц, если я понятия не имею, как выглядит Андрюшенька. Совершенно бандитские рожи, вынесла соседка вердикт. Раньше вы их тут не встречали? Да вроде нет. Если честно, не очень-то я их разглядела. Она вздохнула, посмотрела на меня с печалью и продолжила. Я соседи поспрашивала. Говорят, бывшего хозяина квартиры зарезали. Правда, не здесь, но все равно беспокойно. Дурное место. «Наверное, это хозяйкин внук был с приятелем», заметила я с намерением ее успокоить. «В квартире и все на своих местах я проверяла». Соседка досадливо махнула рукой и дверь захлопнула, а я побрела к своей машине. Очень заманчиво было предположить, что приходил в самом деле внучок, но с какой стати ему рыться в старых квитанциях? Нет, что-то не сходится. Гадай теперь, кто записку взял. Этим-то двоим записка зачем могла понадобиться? Допустим, хозяин был в квартире, а потом явились двое неизвестных. Хотя могло быть и наоборот, то есть Андрей приходил с приятелем, а рылись еще до него. В общем, ни до чего толкового я так и не додумалась и здорово разозлилась. Злилась я в основном на себя, а досталась Теодоровне. Но вернувшись домой, я первым делом решила успокоить Любку. «Жива-здорова твоя Софья, только зовут ее Ольга, и она нагло врет, что здесь никогда не работала». Любка выслушала мой рассказ, прижимая руку к сердцу, а потом сказала «Ленка, ты не злись, только я ничего не поняла. Если она Ольга, то почему по паспорту Софья? И куда та, что Софья делась, если ее паспорт оказался у Ольги?» «Уясни главное. Угроза исходит не изнутри, а снаружи. Ольга просто воспользовалась чужим паспортом, переклеив фотографию». «Что делается?» – ахнула Любка. «Бабушку хотят ограбить». «Возможно, но мы с тобой на стороже. Не позволим супостатам лишить старушку нажитого непосильным трудом». «А Витьку опять где-то носит. Как думаешь, он с супостатами заодно? Надо на эту Ольгу в полицию заявить. Пусть разбираются, почему она вдруг стала Софьей. Уйдет в глухую несознанку и скажет, что с паспортом мы сами намудрили». «Ничего подобного. Бабушка и Витька ее узнают». Тут я решила, что самое время поговорить с Теодоровной и отправилась к старушенцам. Бабка лежала, раскинувшись на подушках, с подозрительным румянцем на лице. Я знала, что под кроватью она держит заначку, фляжку с коньяком, и в хорошем расположении духа может пару раз за вечер приложиться. Злоупотреблять не-не, но считала, что сто граммов человеку лишь на пользу. Я, само собой, не возражала, если бабке в радость, но сейчас ее привычки вызвали гневный протест. «Коль ты при смерти, так будь любезна, об удовольствиях забыть и умирать, как положено», сказав «прости-прощай всему земному». Опять же, на голодный желудок следовало бы поостеречься, Старушенция открыла один глаз и спросила едва слышно. «Новости есть?» «Есть», — сурово ответила я и замерла в трех шагах от постели, сложив на груди руки. Бабка завозилась, устраиваясь поудобнее, разгладила кружевную оборку на пододеяльнике и начала смотреть с интересом. «Вам фамилия Кагарлицкая о чем-нибудь говорит?» — спросила я. Теодоровна задумалась, устремив взгляд куда-то вдаль на уровне моего плеча, пожевала губами, вроде пробуя фамилию на вкус, и кивнула. «Была у нас Прима с такой фамилией. Я тогда только-только начинала. Она звездила вовсю. Такая была сука, прости господи. С режиссером сожительствовала. Он все лучшие роли ей, а мне, значит, фигу с маслом. Мне их шуры-муры по барабану. Но нечего талант затирать. Я быстро их на место поставила. И ее, и его». «Не сомневаюсь», — сказала я. «А кого-нибудь ближе к историческим временам припомнить можете?» «Чё пристала, дура?» «Не иначе Милана Теодоровна память у вас начисто отшибла. Вы бы с коньяком завязывали». Я извлекла из кармана паспорт и сунула бабки под нос. не спеша достав лорнет, та принялась его изучать, брезгливо морщась. «Эта девушка у вас работала?» Нетерпеливо напомнила я. «Сама знаю, что работала. Сонька-вертихвостка. Дура и неумеха». выгнал я её. «А паспорт откуда?» — нахмурилась Тарушенция. «За холодильником валялся. Любка нашла». «Какая еще Любка?» «Та, которая Надька или Верка. Не знаю, кто она у вас сегодня». «Постой», — сложив ларнет с легким щелчком, ахнула бабка. «Куда же эта курица безмозглая без паспорта? Надо его вернуть». Я пыталась, только Когорлицкая оказалась вовсе не Когорлицкой, а Проскуриной, и зовут ее Ольга. «Что ты мелешь?» «Здесь русским языком написано». Бабка вновь вооружилась ларнетом и удовлетворенно кивнула. «Ну вот, Кагарлицкая». «Вы мне лучше скажите, как эта Софья к вам устроилась? Кто ее рекомендовал?» «А никто», — ответила Теодоровна, потеряв интерес к паспорту. «Вы объявление давали?» и «Еще чего. Понабегут, кто не попадя». «Как она к вам попала?» Теряя терпение, рявкнула я. «Не ори, не глухая», — отмахнулась бабуля. «Как попала, как попала. С улицы пришла. Я как раз добработницу уволила. На Витеньку она глаз положила, про прохиндейка хренова. Все норовила окрутить мужика. А у самой в Хохляндии трое детей, мамаши и муж-пьяница. По что ему такое счастье?» А он вроде как повелся. «У мужиков мозги сама знаешь где. А у паскудницы задница шире паровоза. И титьки, как два арбуза. Как колыхнет, у него глаза напереносятся». «Я и погнала. Знай свое место, поганка». «А бездомработница беда. Ведь а кроме каши ничего приготовить не может. Кашу трижды в день жрать не будешь, а яичницу я не люблю». «Ваши кулинарные предпочтения мне известны», — поторопила я. «Вы теряете нить повествования». «Ничего я не теряю», — проворчала бабка. «А память у меня получишь твоей. Сто раз тебе говорила, две ложки сахара в кофе все равно сыпешь одну». «Сахар вреден, особенно в вашем возрасте». «Я поняла, вы бедствовали. Каша стояла комом в горле. Что дальше?» Дальше явилась Сонька. Просто так явилась. «С букетом. Большой букет тысячи на две потянет по нынешним меркам. Открыл ей Витя. Я в гостиной. Слышу, соловьем поет. Не Витя, девка. Я велела впустить. Она ко мне чуть ли не в ноги. Я, говорит, слышала, вам домработница требуется». А я, говорит, всегда мечтала соприкоснуться с настоящим искусством и готова хоть даром, лишь бы рядом с гениальной актрисой». Тут бабка гордо скинула голову, косясь на меня левым глазом. «Откуда ей знать-то, что вы гениальная, если вы ушли со сцены еще до ее рождения?» — хмыкнула я, девясь бабкиной наивности. «А репутация?» — хмыкнула та в ответ. «Репутация, милая, живет в веках!» «Милана Теодоровна», — сказала я, — «у вас мания величия, вы бы хоть подумали...» Тут я махнула рукой и продолжила. Девица к вам устроилась по чужому паспорту. Не удивлюсь, если вы, разомлев от наглой лести, даже на документы не потрудились взглянуть. А между тем... Тут бабка рухнула на подушке, прижав ладошку к груди, как всегда перепутав левую сторону с правой, и глаза закатила. А я забеспокоилась. Зря я так. Чего доброго старушенцу и впрямь удар хватит. Кругом аспиды и вороги лютые. С корговоркой выпалила она упавшим голосом. Обложили бедную старушку со всех сторон на богатство мое заряце. Пригрела на груди змеюк немеренно. «От змеюк есть верное средство», — сказала я, — «наводить справки о тех, кого нанимаешь». «Много проку!» — неожиданно весело фыркнула Теодоровна. «Смотрела я твои бумажки, и что?» «А Сонька мне сразу не понравилась. По дому шарит, везде свой нос сует». «А неряха, господи, прости, да и готовит, как мой Витя, дура рукожопая». «Это что-то новенькое». Покачала я головой. «Скоро с вами без словаря разговаривать будет невозможно». «А чё непонятного-то?» Скривилась бабка. «Руки и жопа у неё росли, потому и выгнала. А что по дому шарила, так пусть. Вы-то не лучше. Надь-ка лохудра так и вьётся возле двери, что в другую половину дома ведёт. Небось, думает, там золото-бриллианты? Да и ты в шкафу шаришь, как будто я не вижу». Тут я густо покраснела, а бабка довольно усмехнулась шкафу я шарила совершенно с другой целью, пыталась установить некоторые факты вашей примечательной биографии. Может, я о вас книгу написать хочу, а Любка, которая Надька, между прочим, не золото бриллианты высматривает, а боится, что вы в запертой половине скелетов держите. а что мне скелеты? Не по что, а с умыслом, поправила я, с удовлетворением отметив, что последнее мое замечание бабку задело. «Любка считает, что раз работницы исчезла, а паспорт ее завалился за холодильник, значит, ее следует поискать за закрытой дверью». «И как только таких дур земля носят?» покачала головой бабка. «Ладно», махнула она рукой. «От Соньки я давно избавилась. Если паспорт не ее, то и возвращать его нужды нет. И это все твои новости?» Я только головой покачала в крайней досаде. «Иди», сказала бабка. «Буду о вечном думать». «Да внучка ждать!» «Как считаешь, объявится, Андрюшенька?» «Должен. Все-таки я ему бабка». «Дождется. Завещание перепишу». Рявкнула она и швырнула в меня подушкой. Но угодила в Пушкина, который все это время сладко спал в кресле. Кот взметнулся ввысь, грохнулся на пол и с громким воплем совершил круг почета. С ковра на спинку дивана, потом на шкаф, оттуда прыгнул на бархатные шторы, завис на мгновение и рванул к двери» которую я предусмотрительно открыла. «Смотри, как носится шельмец», задумчиво произнесла бабка. «А ведь ему годков десять будет, по кошачьим меркам мой ровесник». «Ну, вы ему вряд ли уступите», раздвинула я рот в широкой улыбке. «За что я тебя терплю?» вдруг сказала бабка. «Так это за то, что таиться не умеешь». «Стервь! Что на уме, то и на языке. Хоть знаю, чего от тебя ожидать». «Спасибочки вам, Милана Теодоровна, кланяясь в пояс», сказала я и удалилась.